Впервые за более чем 12 лет Джек ступил на борт американского военного корабля, причем не какого-нибудь буксира. Сойдя с вертолета «Морской рыцарь», он оказался на палубе площади почти в 5000 квадратных метров. Головной авианосец США «Гибралтар» был длиною в 5 футбольных полей. Гигантское морское чудовище, оснащенное двумя силовыми установками. Громадные цифры, нарисованные на палубе, обозначали взлетно-посадочные площадки. Пригнув голову, Джек побежал от вертолета. Шум вращающихся лопастей оглушал. Воздушные вихри от них рвали на нем недостегнутую куртку. Он так спешил убраться из-под лопастей, что иду, не упал, споткнувшись об устройство для крепежа винтокрылых машин. Джек почувствовал себя глупо. «Оплошность, достойная новичка!» Видно, он впрямь слишком давно не ходил по этой палубе. Отойдя от вертолета на безопасное расстояние, Джек остановился и посмотрел на море. Почти у самого горизонта виднелась крохотная точка. Фатом, с которой его доставили на Гибралтар для участия в совещании, назначенном на девятнадцать часов. По бокам авианесущего гиганта рассекали волны два эсминца размером поменьше корабли поддержки, охраняющие могучие чудища. Глядя на всю эту мощь, Джек нахмурился. И они ищи говорят о пределах необходимости. Хорошо, что Нейв не пригнал сюда всю ударную группу. Повернувшись, Джек окинул взглядом устрашающий вооружение, которым был оснащен Гибралтар. Зачем нужна ударная группа при наличии такой огневой мощи? — подумала саму. Гибралтар, наверное, мог в одиночку завоевать небольшую страну. Основой его боевой силы составляли 42 морских рыцаря, 5 истребителей Хаарьер и 6 противолодочных вертолетов. Помимо этого корабль обладал собственными средствами защиты. Зенитным комплексом Си-СП с ракетами класса море-воздух, системой ближнего боя фаланга, орудиями Бушмастер и даже противоторпедной установкой Никси. Всего-то навсего тысячи компактно упакованных смертей, готовых обрушиться на голову врагов Соединенных Штатов Америки. Слева от Джека заработал мотор. Лифт поднял на палубу еще одного морского рыцаря из расположенных внизу ангаров. Вокруг него засуетились мужчины и женщины в красно-желтых комбинезонах. Морское чудище приближалось к точке назначения, и весь его огромный организм пришел в действие. На взлетной палубе у кормы Джек заметил какие-то нововведения. Три больших крана и несколько лебедок. Теперь он понял, почему корабль прибыл не сразу. Его явно готовили к спасательной операции. «Мистер Кейркланд!» — прозвучал строгий голос за его спиной. Джек повернулся. К нему подходили трое в военной форме. Ни одного из них он не знал, но, поглядев на знаки различия, непроизвольно вытянулся и расправил плечи. Впереди шагал капитан гибралтар Капитан Джон Брэйнинг представил сон, остановившись перед Джеком и не протянув руки, а затем отрекомендовал своих спутников. — Ой, старший помощник, командор Джулия Кнутсон, корабельная старшина Гейвард Линкольн. Оба офицера кивнули. Женщина окинула Джека таким взглядом, словно он был каким-то жуком. Чернокожий корабельный старшина стоял неподвижно, как изваяние, глядя сквозь Джека, как через пустое место. — Адмирал Хьюстон желает встретиться с вами для частной беседы до начала совещания. Командор Кнутсон проводит вас вниз в офицерскую компанию. Капитана старшина повернули, чтобы направиться туда, где готовились к вылетам самолеты. Женщина-офицер развернулась на каблуках, намереваясь показывать Джеку дорогу. Однако сам он даже не пошевелился. — Что и за частная беседа? — громко спросил он. Три пары глаз уставились на него, как на Их приказы не подлежали обсуждению. Джек выдержал их взгляды, не моргнув. Он ждал ответа. Солнце немилосердно жарило железную палубу, но Джек это мало волновало. Он больше не подчинялся золотопогонной брате. Он был гражданским лицом и сам себя начальником. Когда то же самое дошло до офицеров, капитан Брэннинг вздохнул. — Адмирал не стал вдаваться в объяснение, он лишь приказал нам доставить вас к нему и как можно быстрее. — Следуйте за мной, пожалуйста, — проговорила старший помощник с явным раздражением. Джек скрестил руки на груди. — Он не позволит обращаться с, с матросом-первогодком?